Глава 49 Идти по офису фонда гуманитарные ценности в реальности было странно. Воспоминания о виртформате сталкивались с настоящей планировкой холла и разбегающихся коридоров. Никакой Шарлин тут не было, не было вообще никого. А синий цвет стен оказался более бледным и холодным, чем ему помнилось. Картины тоже отсутствовали, их заменили крикливые плакаты партии «Земля первым делом». Они казались потрепанными и неряшливыми. Джефф, который вышел навстречу посетителям, выглядел таким же потасканным. «Воплоти», — сказал он, коротко приобнимая Нортона за плечи. «Приятный сюрприз». Нортон обнял его в ответ. «Да, но, боюсь, я строго по делам. Приехал, чтобы опять задействовать твой высокопрофессиональный интеллект. Это Карл Марсалис. Марсалис — это мой брат Джефф». Джефф, не моргнув глазом, пожал руку тринадцатого. «Ну, конечно, я должен был узнать вас по фотографиям в СМИ. Не хотите пройти?» Коридор, по которому они двинулись, был не тем, что помнился Нортону по виртуальности. И уж, конечно, никуда не исчез внезапно, как там. По пути им попадались двери с дешевыми пластмассовыми табличками, намекавшими на повседневные дела фонда. посттравматическая консультация, отдел взаимодействия с береговой охраной, помощь пострадавшим от сексуальных домогательств, финансирование. За раскрытой дверью одного из кабинетов Нортон заметил сонную тучную азиатку, которая пила что-то из кофейной чашки. Азиатка чуть приподняла руку, увидев, как они проходят мимо, но ничего не сказала. В остальном это место казалось пустынным. «Тихо и выдалось утром», — бросил Марсалис. Джефф на ходу покосился на него через плечо. «Но пока еще очень рано. Мы только что преодолели серьезный кризис финансирования, поэтому я отправил всех по домам с наказом отпраздновать это хорошенько и вернуться попозже. Сюда, пожалуйста». Он провел их в кабинет с табличкой, на которой значилась просто «Дирекция», и тщательно закрыл дверь. Этот кабинет тоже отличался от виртуальности. Убранство было насыщенных красно-серых тонов. Диван был тот же, но стоял спинкой к окну, так что вокруг него можно было прохаживаться. А в центре располагался низкий кофейный столик. Безделушки стояли не на тех местах или были другими. С письменного стола исчезла фото Меган, сменившись меньшей по размеру фотографии детей. Джефф сделал жест в сторону дивана. «Забивайте места. Как с вами обращается в Колин, мистер Марсалис?» Тринадцатый пожал плечами. «Ну, они вытащили меня из иисус тюрьмы». «Да, я думаю, это может считаться хорошим началом». Джефф обошел диван и уселся лицом к обоим посетителям. Устал, улыбнулся. «Итак, чем могу быть полезен, парни?» Нортон с видимой неловкостью поерзал на месте. «Что ты знаешь о черных лабораториях Харбина, шеф?» Его брат поднял брови и испустил долгий вздох. «Ну, не так, чтобы очень много. Там все шито-крыто. Все лаборатории далеко на севере, далеко от моря. К тому же засекреченные всерьез сохраняются. Насколько нам удаётся составить общее представление по деталям, продукция у них отличная». «Вам когда-нибудь встречались модификанты из лаборатории Харбина?» — спросил Марсалис. «Они проходили через гуманитарные ценности?» «Боже, нет!» — Джефф поглубже уселся в кресле, подпер голову рукой, вроде бы о чем-то задумался. «За то время, что мы существуем в нашем нынешнем виде, уж точно!» Я имею в виду еще до того, как мы получили государственное финансирование, задолго до моего времени. Может, они тут и появлялись, могу поднять документы. Но сомневаюсь. Большинство наших беглецов — это неудачные модификанты из экспериментальных лагерей. Их не то чтобы выпускают на волю, просто никому до них нет особого дела, поэтому им легко ускользнуть, украсть рыбацкую лодку или еще что-нибудь в этом духе. А вот те, что вышли из Харбина, ценятся очень высоко, и, вероятно, люди преданные, Сомневаюсь, что они заинтересованы в побеге, даже если их плохо охраняют. «Я встретил одного такого прошлой ночью», — сказал Марсалис. Джефф мигнул. «Модификанты из Харбина? Где?» «Здесь, в городе». «Здесь?» «Господи!» — Джефф посмотрел на Нортона. «И ты тоже его видел?» Нортон отрицательно покачал головой. «Так», — Джефф развел руками. «Это чертовски серьезно, Том. Если здесь объявились модификанты из Харбина, велики шансы, что они работают на второй отдел». «Нет». Марсалис встал и подошел к окну. «У меня с ней был довольно долгий разговор. Ей удалось сбежать от второго отдела некоторое время назад». «Вот как!» — Джефф нахмурился. «И на кого она работает сейчас?» «Она работает на вас, Джефф», — сказал черный человек. Мгновение повисшей тишины, которая, казалось, поскрипывала и покачивалась, как висельник. Нортон вгляделся в глаза брата и увидел в них все, что требовалось. Потом Джефф резко отвел взгляд, повернулся и уставился на Марсалиса. Тринадцатый так и стоял лицом к окну. Джефф посмотрел на его неподвижную широкую спину в куртке с надписью «Стигма» и снова обернулся к брату. «Том!» Нортон залез в карман и извлек телефон, посмотрел в лицо Джеффа и большим пальцем нажал клавишу воспроизведения. «Глава Даймонд?» «На связи?»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 «Предлагаю немедленно прибегнуть к ящеру и покинуть кота Булгакова, пока это еще возможно. Вероятно, у вас еще есть время». Пауза. «Ты труп, клешня-контроль, сука!» Шипение помех. Еще несколько мгновений все они слушали белый шум, как будто это был последний сеанс связи с упавшим в океан самолетом. Нортон выключил воспроизведение. «Это ты, Джефф», — спокойно сказал он. «Только попробуй сказать, что нет». «Том, ты же знаешь, голос можно подделать так же легко, как...» И замолчал, когда руки Марсалиса тяжело опустились сзади ему на плечи. Тот склонился к нему и сказал, «Не надо». Джефф впился взглядом в Нортона. «Том, Том, я же, блин, твой брат, ну, господи боже!» Нортон кивнул. «Да, и тебе лучше рассказать нам все, что знаешь». «Том, ну не может быть, чтобы ты серьёзно...» «Севджи мертва!» Внезапно заорал Нортон, трясясь. Горло моментально опухло от крика. В голове вихрем закружились больничные воспоминания. «Она нахрен мертва, Джефф, потому что ты скрыл это от меня! Она мертва!» Руки Марсалиса оставались там же, где и были. Нортон стиснул зубы, пытаясь унять дрожь, которая никак не прекращалась. Он крепко сжал губы, тяжело дыша. «Дерьма, кусок! Потаскун, Бонобий!» — наконец выпалил он. «Правильно она тебя назвала, а, Джефф? Она хорошо тебя знает!» «Том, ты не понимаешь...» «Да, мы пока не понимаем», — сказал Марсалис. Он поднял одну руку и ободряюще хлопнул Джеффа по плечу. «Но ты нам сейчас все объяснишь». «Я?» — Джефф помотал головой. «Вы не понимаете! Я не могу!» Марсалис поднял голову и посмотрел прямо на Нортона. Тому показалось, что кто-то пнул его в живот, отчего он ощутил тошноту, но и каким-то образом освобождение. Он кивнул. Впившись скрюченными пальцами одной руки в горло Джеффа Нортона, Черный человек отволок его к дивану. Другая рука Марсалиса обвелась вокруг грудной клетки старшего из братьев, блокировав одну руку. Джефф издал потрясенный, булькающий звук и попытался избавиться от хватки Марсалиса, молотя его единственной свободной рукой. Марсалис перехватил ее за запястье и увел в сторону. Джефф трепыхался, пытаясь освободиться, но безрезультатно. Нет, это ты не понимаешь. — холодно сказал Марсалис. «Таким же голосом, только на Кечуа, он говорил, обращаясь к Гутьяросу», — вспомнил Нортон. «Кто-то должен ответить за Севджи кин своей кровью. Кто-то должен умереть. Сию минуту у нас есть ты. Если ты не сдашь нам кого-то еще, тебе и умирать». «Если ты попытаешься утаить от меня то, что знаешь, без найдёт тебя в заливе с переломанными костями и выколотыми глазами». Нортон смотрел. Заставлял себя смотреть. Джефф лихорадочно цеплялся за брата взглядом, его лицо посинело. Но в голове крутились картины угасания Севджи, заставляя Тома оставаться на месте и смотреть. «Ты убил ее, Джефф. — сказал он тем тихим, рассудительным голосом, который порой бывает у людей на грани безумия. «Кто-то должен заплатить». «Он бикент!» — раздался придушенный, почти невнятный хрип. Марсалис понял смысл сказанного, когда Нортон еще пытался сложить из отдельных слогов целое слово. Он ослабил хватку и вывернул Джеффу руку, заставив того распластаться на диване. потом сильно прижал его щекой к обивке, давя костяшками пальцев на висок. Джефф, кашляя и задыхаясь, шумно втягивал воздух. Глаза его наполнились слезами. «Что, он бекент?» — спросил Нортон. Ощущение безумия, от которого голова шла кругом, не проходило. подступало, как уличная банда. Из глубины ужаса от всего происходящего Нортон мимолетно подумал... «Может быть, тринадцатые ощущают мир именно так? И чтобы жить, как Марсалис и Мерин, это нужно принять? Интересно, легко ли это сделать? И удастся ли потом вернуть все назад и стать прежним?» Джефф издал несколько задыхающихся звуков. «Что?» — он Бекент? «Хорошо, я расскажу вам. Я нахер все вам расскажу». Голос Джеффа звучал надтреснуто. Он прекратил попытки освободиться, лежал на диване, хватал ртом воздух, орошал медленными слезами обивку. «Только дайте мне сесть! Ну, пожалуйста!» Марсалис снова бросил быстрый взгляд на Нортона. Тот кивнул. «Мой брат не солдат и не бандит», — накануне ночью сказал он тринадцатому. «Он недостаточно крут психологически». Он не выстоит. Делай, как я скажу, и мы узнаем от него все, что нужно. Марсалис вздернул Джеффа в сидячее положение, отошел к столу и скрестил руки на груди. Ну что ж, послушаем. Взгляд Джеффа переместился от тринадцатого к брату. Их глаза встретились. Том! Ты его слышал, Джефф. Теперь мы хотим тебя услышать. Оборона Джеффа, казалось, рухнула. Он задрожал. Марсалис и Нортон переглянулись. Нортон поднял руку с колена, подожди, мол. Джефф потер лицо обеими руками, провел по волосам отолба к затылку, громко всхлипнул, промокнул глаза. «Да, Джефф, плачь!» Нортон поймал себя на этих мыслях и был до глубины души, потрясён их жестокостью. «Плачь нахер, так же, как и все мы плакали. Как Севджи, и я, и Марсалис, и Меган, и Ньюинг, за всех, кого я нахер знаю, еще многих-многих других. Хотел быть альфа-самцом, старший брат? Милости просим». Руки Джеффа упали. Он изобразил на лице жалкую улыбку. И так снова дешёвое представление. «Слушай, Том, ты же понятия не имеешь, как это серьёзно. Онбекенд не какой-то там случайный тринадцатый». «Да, он близнец Мерина», — ровно проговорил Марсалис. «До этого мы уже докопались. Кармен Рен должна была охранять Мерина, пока Он Онбекенд разгуливает по Иисусленду и кольцу, оставляя генетические следы на местах преступления». «Наступает нужное время, Мерин весьма кстати умирает, и все жертвы вешают на него. Вопрос — зачем? И кто все эти люди?» Джефф закрыл глаза, вздохнул. «Можно мне выпить?» «Нет, нельзя нахер», — сказал Марсалис. «Мы только что сошлись на том, чтобы оставить тебя в живых. Осознай, как тебе нахер повезло, и рассказывай давай». Джефф с усталым выражением лица посмотрел на брата. Нортон сообразил, что к чему. Джефф нуждался в реквизите. Представления без реквизита не бывает. «Конечно, я налью тебя, Джефф», — мягко сказал он. Встретился с недоверчивым взглядом тринадцатого, снова чуть заметно отмахнулся. «Где ты держишь выпивку?» «В стенном шкафу, бутылка мартеля и стаканы. Угощайтесь». джефф нортон перевел взгляд на марсалиса он неплохо держит тебя в узде учитывая что ты тринадцатый правда марсалис посмотрел на него сверху вниз слегка нахмурил переносицу сейчас увидишь неплохо или нет это как Нортон открыл бар в шкафу и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как кулак черного человека коротко, жестко и в полную силу бьет в нос Джеффа. Он услышал треск сломанной переносицы, Джефф отшатнулся и вскрикнул. Его руки снова метнулись к лицу, и кровь потекла между пальцами. «А вот так», — невозмутимо произнес Марсалис. Нортон заметил на письменном столе упаковку бумажных салфеток. Прихватил ее тоже и отнес к дивану вместе с бутылкой коньяка и одним стаканом. Поставил все это на кофейный столик, вытащил одну салфетку и вручил брату. «Не вы***йся, Джефф», — сказал он тихо. «Он хочет твоей смерти достаточно сильно, чтобы убить тебя. Да и я в этом недалеко ушел На, вытрись». Джефф взял салфетку, потом выудил из пачки еще несколько штук. Пока он останавливал кровь, Нортон наполнил единственный стакан и толкнул его брату по столешнице. «Вот тебе выпивка», — процедил он. «Рассказывай». «Ответ — Скорпиона», — сказал им Джефф. Карл кивнул. «Лишня, контроль, верно. Ты все еще используешь свой старый позывной, мудилы грешный. В чем была твоя роль, Джефф? Закулисная поддержка? Я хрен. Быть боевиком даже такой мерзкой команды, как Скорпионы, ты не мог». «Ты что-то о них слышал?» — спросил Нортон. «Ну да, ходили слухи. Призрачный отряд действовал на территории нынешних штатов Тихоокеанского кольца. Предполагается, что это одно из последних тайных формирований, созданных перед расколом». Карл изучающе уставился на Джеффа Нортона. «Ну давай послушаем, Джефф». «Что ты делал?» «Отвечал за логистику», — недовольно сказал директор гуманитарных ценностей. «Я был координатором операций». «Ясно». «И что это за херня?» — уставился на брата Нортон. «Ты приехал сюда только в 94-м, а до того жил в Нью-Йорке». Джефф Нортон устало покачал головой. «Я с самого начала в этом участвовал, Том». Мотался туда-сюда, из Союза в Кольцо, из Кольца в Юго-Восточную Азию. У нас везде были офисы. Половину того времени я проводил дома от силы одни выходные из пяти. Он вытащил из ноздрей окровавленные салфетки, бросил их на кофейный столик и поморщился. К тому же, откуда бы тебе что-то обо мне знать? Как часто мы с тобой виделись? Раз в месяц? Я был занят, холодно проговорил Нортон. «Я слышал, — сказал Карл, — что после раскола ответ Скорпиона должны были распустить. Предполагалось, что его ликвидируют, как все эти грязные маленькие спецформирования, сообщать о которых американская общественность считалась излишним. Это официальная версия. Но это было в 70-е, задолго до твоего предположительного найма, Джефф. Так что же произошло? Они стали частной лавочкой?» Джефф удивленно глянул на него. «Ты слышал об этом?» «Нет. Но это не первая история, когда банда отморозков-оперативников не может смириться с досрочной отставкой и начинает предлагать себя на рынке труда. Так что же случилось?» «Ответ Скорпиона наняли. Джефф был по-прежнему понур. Еще несколько салфеток покинули лежавшую на столе упаковку. Карл нетерпеливо посмотрел на него. «Кто?» У Нортона уже был готов ответ. «Что ты, кольца? Больше некому. Они только что получили независимость, Тихий океан — их площадка и будущее. Все, что можно там задействовать, следовало прибрать к рукам, верно?» «Верно, братишка». Джефф вытащил из ноздрей салфетки на время достаточно долгое, чтобы отпить из стакана. «Теперь вы начинаете видеть картину в целом?» «Тони Монтес», — сказал Карл. «Джаспер Уитлок, Улис Уарт, Эдди Тонака и остальные. Все они — личный состав Скорпионов?» «Да, имена у них были другие, но вообще да». «И он бэкэнд». «Да», — в голосе Джеффа Нортона появились какие-то новые интонации. Карл подумал, что это может быть страх. «И он тоже. Время от времени. Он появлялся и исчезал, знаете ли, всё по командировкам. Но не Мерин». Директор гуманитарных ценностей усмехнулся. «До нас Мерином был он, Бекент, о другом мы не знали. Никто и понятия не имел, что их двое». Он заглянул в свой стакан. «До самого недавнего времени». карл зашагал через кабинет к бару уставился на ряды бутылок и стаканов перед внутренним взором возникла стойка занюханного бара в Бейвью, где они сев джерты кин пили краденные виски а в воздухе еще висел запах порохового дыма внутри всколыхнулась ярость захотелось разнести содержимое шкафа взять за горлышко разбитую бутылку вернуться с ней к джеффу Нортону и Энджин, проверявший жертвы, не нашел между ними никакой связи, без всяких интонаций произнес он. А это значит, вы должны были использовать какой-то очень мощный энджин из арсенала кольца, чтобы спрятать прошлое этих людей и создать для них новые биографии. Я вижу только одну причину, по которой кто-то мог настолько этим озадачиться. «Вас хотели закрыть?» Когда Том Нортон это понял, в его голосе зазвучало удивление. «Вы должны были свернуть лавочку и затеряться». Карл повернулся к дивану. В руках у него ничего не было. «Когда, Джефф? Когда и почему?» Джефф Нортон покосился на брата. «Я думал, ты сможешь понять это сам, Том». Функционер Колин кивнул. Ты получил эту работу и переехал сюда в девяносто четвертом. Тебя тогда тоже спрятали. Примерно в то время. Джефф вытащил из носа очередную порцию окровавленных салфеток и потянулся за следующий. Он слабо улыбнулся. Струйка крови стекла ему на губы, прежде чем он успел ее промокнуть. «На самом деле, чуть раньше», — сказал он. У таких проектов высокая инерция, и чтобы ее погасить, требуется время. Ну, скажем так, решение было принято в 92-м, а в начале 93-го все операции были свернуты, и в течение года у всех началась новая жизнь. Карл подошел ближе. «Я спросил, почему?» Директор фонда тоже посмотрел на него, промокая под носом. Казалось, он все еще улыбается. «Не можете догадаться... Джейкобсон...» Это имя сорвалось с его губ и прозвучало в стенах кабинета, как будто призыв или заклинание. В голове замелькали обрывочные кадры той эпохи, с 89 по 94 год. Бунты, беснующиеся толпы и ряды полиции в бронежилетах, объятые пламенем автомобили. проповеди святых мужей и разглагольствования политологов, коммуникей, воззвания АГЗ ООН, а за всем этим мирная фигура лысеющего уполномоченного от Швеции, читающего свой доклад с выверенными интонациями профессионального дипломата. Он казался человеком, который пытается раскрыть зонтик во время урагана. Его слова сметает этим ураганом. Их обобщают, безбожно перевирают, цитируют, цитируют искаженно, вырывают из контекста, их используют, ими злоупотребляют ради создания политического капитала. И подкрадывается ужасное ощущение, что все это имеет какое-то отношение к нему, Карлу Марсалису, лучшему из проекта Скопа, что каким бы невозможным ни казалось это раньше, У пасущихся губожовов есть свое идиотское мнение. Оно вздымается как волна, и в конце концов повлияет на его жизнь. Джейкобсон. О, да, повлияло. Еще как? Меньше чем за пять лет из таинственных героев сделали монстров. Мрачные декларации, мрачная альтернатива. Поселение, либо долгий сон и ссылка на бескрайние просторы Марса. Толпа идиотов толкает каждого тринадцатого к одному из этих вариантов, и кажется, будто ты осужденный, которому предложили выбрать одну из виселиц. И криокапсула, холодная и тесная, медленно наполняющаяся гелем, пока успокоительные препараты, которыми его напичкали, отшвыривают прочь панический позыв. так отшвырнули во время демобилизации его боевое оружие. Долгий сон накрывает, как тень тысячеэтажного здания, застящего солнца. Джейкобсон. Джефф Нортон снова потянулся за стаканом. «Правильно, Джейкобсон. В 92-м мы еще не знали, как именно будут выглядеть соглашения. Они их только разрабатывали». Но недобрые предзнаменования были, мать их, вполне ясными. Не нужно быть гением, чтобы понять, как все обернется. Но! покачал головой Том Нортон, какое к вам-то это имело отношение? Ну, допустим, у вас был он но другие люди, Монте, Станак, остальные, не модификанты, обычные человеческие существа. Где они? А где Джейкобсон? Карл возвышался над директором гуманитарных ценностей. Он уже представлял, хоть и смутно, что будет дальше. «Это связано...» — размеренно проговорил он. «С тем, чем вы занимались. Верно, Джефф? Это имело отношение не к штату, а к тому, что делал ответ Скорпиона. Какой была сфера деятельности, Джефф? И не предлагай мне угадывать, потому что я тогда тебя ударю. Джефф Нортон пожал плечами и допил коньяк. «Селекция», — сказал он. Его брат моргнул. «Что за селекция?» «Ну, копать колотить, Том! А сам-то как думаешь?» Джефф яростно взмахнул рукой, едва не опрокинув бутылку. Похоже, коньяк ударил ему в голову. «Селекция модификантов, «Вроде этого твоего дружка, вроде Ньюинг, и всех, до кого мы только могли дотянуться и вытащить оттуда». «Оттуда?» — спросил Карл из-под толщи обрушившегося на него необъятного спокойствия. «Ты говоришь о материковом Китае?» «Да!» — неплотно прижимая салфетку к носу, Джефф другой рукой открыл бутылку с коньяком и налил себе полный стакан. «Ответ Скорпиона проводил секретные операции в Юго-Восточной Азии и в Китае с середины прошлого века. Его сотрудники чувствовали себя там как дома, знай, мелькали туда-сюда, как смазанный хер. Требовалось всего лишь вторгнуться туда и прихватить с собой то, что выглядело как многообещающий материал. До Джейкобсона казалось, что научные разработки по модификации имеют будущее». китайцы занимались именно всю катушку у них не было никаких протестов насчет прав человека поэтому они вырвались вперед а мы стремились сравнять счет карл заметил как смотрит на брата том нортон оторопевший он не хотел верить но уже все понимал гуманитарные ценности многообещающий материал это ты говоришь о людях «Господи Иисусе, Джефф, ты говоришь, блин, о людях!» Джефф пожал плечами и выпил. «Ну, конечно, о людях, культурах живых тканей, криокопированных эмбрионах, лабораторных пробах и так далее. Ассортимент небольшой, но мы брались за все. Мы были большой фирмой, Том. У нас было хорошее обеспечение, хорошие ресурсы». «Это невозможно?» Нортон будто обеими руками отодвинул от себя что-то. «Ты говоришь нам, что гуманитарные ценности были, что ты руководишь фондом, который на самом деле является какой-то пиратской лавочкой по генетическому тестированию?» «Нет, не совсем так. Гуманитарные ценности были последним звеном, которое здесь, в кольце, прикрывало наши операции щитом благотворительности». До того, как нам дали государственное финансирование, и я получил официальное назначение, фонд был намного меньше. Чистой воды партизанщина. Парочка перевалочных пунктов тут и там. Несколько прибрежных промышленных установок в Сан-Диего. Ответ Скорпиона был острием, наконечником. Добывал данные, вторгался на территории, доставлял грузы. Джефф словно смотрел сквозь брата на что-то иное. Организовывал лаборатории и лагеря. Лагеря. С болью проговорил Нортон. И черные лаборатории. Тут в штатах кольца. Я тебе не верю. Где? А как ты думаешь, братишка? Куда ж АТК запихивает всех, чей запах им не по нутру? В Иссусленд. Кивнул сам себе Карл. Ну конечно. А почему нет? В конце концов, это просто предшественники Симарона и Тананы. И где же? В Неваде. Хорошее место, и к побережью близко. Или, может, в Юте?» Джефф покачал головой. «В Вайоминге. Места много, народу мало. Никто не видит, что там творится, никому до этого нет дела. А властям этой части света только денег предложи за пользование землей, они сразу руку по локоть отхватят». Мы сообщили им, что у нас проект, связанный с получением урожая генетически модифицированных культур. Очередной остекленевший, направленный сквозь реальность взгляд. Если посмотреть под определенным углом, мы же не соврали, верно? Ну так вот, нам выделили пару сотен квадратных километров, мы обнесли их оградой, пустили ток. Минные поля, сканеры, предупредительные знаки. Его голос упал до шепота. «Я видел все это однажды. Система работала, работала просто прекрасно. И никто снаружи ничего не знал, да и дела никому не было». «И что произошло со всем этим, когда вас прикрыли?» — тихо спросил Карл. «Можешь догадаться?» Марсалис пнул Джеффа Нортона ногой в голень, чуть ниже колена. Тот скрикнул и скрючился. Карл схватил его за волосы и ткнул лицом в кофейный столик. «Раз, другой!» Перед ним возник Том Нортон. Уперся руками ему в плечи, оттолкнул, сказал «Хватит уже!» Карл пронзил его взглядом «Убери руки!» «Я сказал, хватит уже! Нам нужно, чтобы он был в сознании!» Джефф скорчился от ударов на полу и лежал теперь в позе эмбриона между кофейным столиком и диваном. Карл еще миг пристально смотрел на Нортона, потом резко кивнул. Он рывком поднял директора фонда и взгромоздил обратно на диван. Нагнулся, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Я предупреждал. Не надо тут со мной в угадайку играть», — ровно сказал он. «Так что же случилось с лагерем в Вайоминге, когда скорпионов свернули?» «Ну, ладно». Слова полились из Джеффа Нортона, как будто дамбу прорвало. Из носа у него снова пошла кровь закапала на ладони. «Мы подожгли его. Взяли и подожгли нахрен. Ясно? Скорпионы вошли в лагерь и убили всех, и подопытных, и наемный персонал. Потом заминировали территорию, взорвали и спалили всё дотла. Ничего не осталось, только пепел». Карл представил, как должно быть все это было. Беспорядочная стрельба из ручного оружия, паника, плач, короткие обрывающиеся вопли, а потом тишина и треск пламени. Череда глухих трескучих взрывов по периметру, там, где заложены заряды. А потом стена огня на фоне темного горизонта. Это уже вид издалека, если уходя оглянуться назад. Так было в Ахвазе, в Ташкенте, так было в отелях Дубая. Извечный посыл. Хищник на воле. «И никто ничего не сказал?» Недоверчиво спросил Нортон. «Господи, Том, ты, блин, вообще меня слушал?» Смешок Джеффа был похож на рыдание. Он чуть не захлебнулся в соплях. «Речь идет о республике! Слыхал про синдром Гуантанамо?» «На то, что происходит далеко, всем насрать!» Карл вернулся к столу, прислонился к его краю. При допросе так не полагается, ему следовало бы находиться поблизости, чтобы давление на допрашиваемого не ослабевало. Но Карл не доверял себе и не хотел стоять там, откуда можно дотянуться до Джеффа Нортона. «Хорошо», — сказал он угрюмо, Ответ Скорпиона связывает всех этих людей между собой грязной тайной, и ответ Скорпиона подчищает их биографии, чтобы связь между ними невозможно было отследить. Но все это произошло 14-15 лет назад и никак не объясняет нынешнее убийство. Кому-то опять понадобилось сделать зачистку. Так почему сейчас? Директор гуманитарных ценностей поднял окровавленное лицо и осклабился, обнажив зубы, на которых тоже виднелись кровавые пятна. Он трясся, и казалось, что его разрывает изнутри что-то подозрительно напоминающее смех. «Из-за карьерного роста, мать его налево!» — горько сказал он. «Дело в Ортисе!»